Всему своё время. Даже если мы перечислим все свои ценности и поясним их, это не будет означать, что нужно будет сразу все их воплощать в жизнь. Просто мы увидим, когда это будет лучше всего сделать. Как-то я имел очень интересный разговор с отцом. Мы выросли в Кливленде, в штате Огайо, и мой отец работал в Кливленде, в НАСА. Когда он вышел на пенсию, родители перебрались в город Таксон, в Аризону. У меня было двое братьев. Когда мы все трое выросли, мы уехали из дома учиться в колледже. А потом у каждого началась своя жизнь. И вот когда родители поселились в Таксоне, я увидел, что они стали заниматься тем, чего за ними прежде не водилось. Они путешествовали, играли в теннис и гольф. Им всегда нравились эти занятия. Но знаете, они никогда не посвящали им так много времени раньше. Отец стал активно заниматься волонтёрской деятельностью, а мама создала небольшую консультативную фирму. Помнится, навестив родителей в Аризоне, Я сказал отцу, что мне приятно видеть, что у них с мамой так быстро появились новые интересы. Он с удивлением посмотрел на меня. «Что ты имеешь в виду?» Я перечислил кое-что из того, что заметил. Тогда отец сказал, «Нам это нравилось всегда, но нужно было расти трёх сыновей, потом они учились в колледже. Ещё была моя карьера, мамина вечерняя школа. Это нас ограничивало. Мы знали, чтобы делать всё это хорошо, что-то другое должно подождать». Разговор с отцом стал мне хорошим уроком. Нельзя сделать всё сразу. Нужно правильно выбирать. Многие людички, имена остались в истории, вы, наверное, и сами можете привести примеры. Принимали непростые решения в соответствии со своими принципами и даже готовы были ради них идти на смерть. Вспомните Жанну Дарк. Не знаю, что вам о ней известно. Я не видел фильм об этой девушке и не знаю, насколько точно он передаёт события её жизни. Однако известно, что в 14 лет Жанна почувствовала, что на неё возложена миссия. Она слышала голоса и решила, что Господь призывает ее спасти Францию от англичан. Она убедила французского короля начать боевые действия, и тот дал ей армию. Жанна делала то, что считала своей миссией, и одерживала победы. Через год в одном из сражений она попала в плен к англичанам. Они знали историю Жанны и предложили ей жизнь. Жизнь в Англии в обмен на признание, что она не слышала никаких голосов свыше и не выполняла Божью волю. Конечно, Жанна отказалась от этого предложения. Максвелл Андерсон написал пьесу «Жанна из Лотарингии». Не знаю, использовал ли он подлинные слова Жанны, но в пьесе есть такие замечательные места, что я не могу не поделиться с вами. Героиня пьесы Андерсона говорит, «Я знаю, что каждый мужчина посвящает свою жизнь тому, во что он верит. Каждая женщина поступает точно так же. Иногда люди верят во что-то незначительное или вообще ни во что не верят. И тогда они посвящают свою жизнь этим незначительным вещам или проводят её впустую. У человека только одна жизнь, и он проживает её в соответствии с тем, во что верит. Но отказаться от цели в жизни и жить без веры страшнее, чем умереть, даже страшнее, чем умереть молодой. Конечно, я не имею в виду, что наши решения, особенно повседневные, это вопрос жизни и смерти. Однако, рассматривая их в перспективе, понимаем ли мы, насколько они важны? Понять и прояснить свои ценности необходимо. Я уже говорил, что после сегодняшнего занятия я попрошу вас кое-что делать в течение следующих трёх недель. Советую даже записать свои обязательства. Для этого в органайзере оставлено место на оборотной стороне той страницы, на которой вы сейчас перечислили свои основные ценности. Сделайте заголовок «Обязательства на три недели» и запишите первое обязательство. В течение следующих двух дней я набросаю свои основные ценности. Я набросаю свои основные ценности в течение следующих двух дней. Ключевое слово здесь — набросок. Я не предлагаю вам написать что-то такое, что останется на века, что можно будет высечь в камне. Речь идет только о том, чтобы в ближайшие два дня заняться уяснением своих ценностей, пока впечатления от семинара свяжи в памяти. Если вы уже составили сейчас такой список, следующие 48 часов можно будет подумать, стоит ли что-то изменить в своем перечне или что-то к нему добавить. В те же два дня подумайте о своих главных ценностях, которые вы отнесли ко второму квадранту важного, но не срочного. Действительно ли это ваши личные ценности? Если так, поясните их. Считайте свою работу первым наброском, к которому вы будете постоянно обращаться. Вернемся опять к Бенджамину Франклину и американской истории. Подумайте о Конституции США. Что значит этот документ для нас, как граждан своей страны? Это наши главные ценности, не так ли? Кто этот седой старый джентльмен, приложивший столько усилий для создания этого документа? Бен Франклин. Он работал над Конституцией США всю свою жизнь. И наша страна подтвердила ценность ее положений в войне за независимость. Если бы мы не верили в них, мы бы никогда ее не выиграли. Ведь оборванцы-колонисты выступили против самой сильной армии мира и разбили ее. Как это ни печально, этот документ был пересмотрен. Договор об образовании конфедерации, первая американская конституция, уже больше не действителен. Но Бен Франклин помог первым колонистам сформулировать свои ценности и прояснить их. Те же ценности представлены в нашей нынешней конституции. Если вы не согласны, подумайте вот о чем. Законы постоянно меняются, и мы спокойно к этому относимся. Но если кому-то захочется изменить конституцию, это будет волновать каждого, и относительно поправок к нашему основному закону будут высказываться различные мнения. Почему? Потому что в Конституции представлены наши основные ценности. Они для нас многое значат. Я предлагаю вам в следующие два дня подготовить свою личную Конституцию. Когда вы сделаете это, кто-то, возможно, попробует разработать со своими близкими Конституцию своей семьи. Это может стать полезным опытом, поможет наметить новые перспективы. Итак, ближайшие 48 часов мы посвящаем своим главным жизненным ценностям.